Интервью, которого не было. Вот интервью Борисов давать не любил. Считал бесполезной тратой времени. Однажды явилась к нему студенточка, писала о нем диплом. Он попросил ее оставить вопросы. Студенточка исчезла, Борисов умел напугать, а вопросник остался. И он, как ни странно, отвечал для себя. И на эти вопросы, и на прочие, которые ему задавали другие, которые он ставил перед собой сам. Отвечал с типичной для себя обдуманностью и каким-то, я бы сказала, лордовским юмором. Вот что могло бы из этого получиться. Главное качество, необходимое актеру, как и любому человеку, хорошие мозги. Лет двадцать, а то и тридцать назад было модно говорить и считать, что мозги актеру мешают играть. «Слишком умен, чтобы быть органичным» — это о Сергее Юрском. «Слишком рационален, чтобы быть обаятельным» — это об Олеге Борисове. Может быть, эта все-таки спорная теория родилась потому, что в те времена было много умных режиссеров. Они без помощи умных актеров умели выстроить и отдельные роли, и весь спектакль, Ходили, правда, теории и прямо противоположного свойства. Николай Гриценко говорили, никогда не был книжником, философия была не его конек. Ему даже роман Идиот на репетиции читали вслух, а играл божественно. Тоже говорили и о Евгении Евстигнееве. Книжек не читает, а характеры своих героев выписывает гениально. Сколько породы. Изящество, юмора было в его благородных отцах, а в его самозванцах, которые прикидывались благородными отцами. Сегодня много проще. Есть ум и ум. Все индивидуально. Кое-что зависит от таланта. Правда, исключения из правил, касавшиеся только гениев, теперь часто возводят в правила. А Борисов как раз имел в виду правило. Знать нужно как можно больше. Гения ведет феноменальной интуиция. Средние актеры даже талант должны интуицию воспитывать и тренировать. Прочитанным, услышанным, подсмотренным, схваченным, осмысленным. Сегодня, когда очень непросто найти актера на роль Лира, например, или Ромео, или Раневской, это кажется очевидным. Если бы вы преподавали актерское мастерство, что бы сказали молодым при первой встрече? Я могу вам объяснить, чего вы не должны делать, а уж дальше кручиваетесь сами. Прежде всего, не мельтешите, уходите от любой стилизации. Когда роль не сделана, все начинают в поте лица передвигаться по сцене, танцевать. Темперамент не в этом. Исключите это на корню. Не жеманничайте. И меньше фотовства. Когда садитесь в кресло, не закладывайте ногу на ногу алях листаков. Не посылайте никому воздушных поцелуев. Не прижимайте руку к сердцу и не падайте на колено, как будто клянетесь. Не интонируйте, не пойте текст. В стихах ломайте ритм, не жестикулируйте излишне, не говорите от себя никакого лишнего текста, не апеллируйте к залу, не заигрывайте и не делайте пауз, выжимая аплодисменты. Что же тогда останется? Ваша задача, чтобы не осталось ничего. Когда вы доведете себя до абсолютного нуля, словно вы на диете, Это нельзя, это нельзя, вообще ничего нельзя. Когда нащупаете у себя одну извилину и ту прямую, тогда вместе с режиссером начнете потихонечку прибавлять. Каждый жест, который вы придумаете, каждый дерг жеста должен быть точным, должен быть вашим собственным и, если можно, без пошлости. А что такое пошлость? «Ты» в контексте общего безумия. Очень интересное определение нашел у Набокова. Пошлость — это не только явная, неприкрытая бездарность, но, главным образом ложная, поддельная красота, поддельный ум, поддельная привлекательность. Это уже близко к нашей профессии. Оригинал от подделки отличить можно. Раневская бы молниеносно отличила. «Было ли вам в жизни стыдно за свои поступки?» Однажды еще в БДТ Товстоногов предложил мне репетировать дома роль, которую он делал в этот момент с другим артистом. Пахло это дурно, но правила этой игры нужно было принять. Потом чувствовал себя нашкодившим котенком. Но какой выход у советского артиста?» «Вспомните, что говорил в таких случаях Качкарев». Что ж из того, что плюнет? Если бы другое дело был далеко платок, а то ведь он тут же, в кармане, взял да и вытер. Роль, о которой идет речь, была его первой серьезной ролью в БДТ. Принц Гарри, в общем, его и прославил, но от этого урок только больше запомнился. «Ваше самое большое разочарование в жизни!» «У этого разочарования есть даже фамилия». Фамилию знали все. Многие без труда догадались. У Борисова бывали поводы сказать нечто подобное и раньше. Его счет к людям был крайне строг. Эта фраза прозвучала в конце 80-х и относилась к коллегу Ефремову сказал ее Борисов, уже уйдя из МХАТа. Какое испытание труднее выдержать? Деньгами или славой? И то, и другое практически непреодолимо, но Шопенгауэр выделяет все-таки деньги. Знаменитые английские писатели, Вальтер Скотт, Вортсворт и другие к старости тупели, теряли умственные способности, впадали в слабоумие. Это, без сомнения, обусловлено тем, что все они стали писать ради денег. Как хорошо, что на пути большинства из нас не было такой опасности. Как относитесь к зависти? Для театра зависть — вещь обыкновенная. Но я высоко поставлю артиста, которым овладеет ужасная зависть, зависть до бешенства, у которого желчь проступит, когда он увидит, скажем, Николсона в репортере. Речь идет о фильме «Антониони. Профессия репортер». Он сообразит, что уничтожить все копии фильма ему все равно не удастся, и тогда употребит свою желчь на достижение такой же высоты, Пусть она не покорится, но от того, что он испытает муки и будет оплакивать свой пагубный жребий, Бог когда-нибудь вознаградит его. Что проповедуете? Смирение или борьбу? Терпение и волю. Как относитесь к слову «гений»? Такие слова нельзя разбазаривать. Ими может быть отмечен создатель, но не исполнитель не интерпретатор. Наша функция вторичная. Над нами литература. Натурщик, позирующий художнику, не может быть гением, как и та ворона, из которой родилась боярыня Морозова. «Что думаете о смерти?» «Раньше думал, что смерть — это единственная ошибка создателя». Сейчас склоняюсь к тому, что величайшее его изобретение, как и момент рождения. Это два самых торжественных акта, и хорошо, что они проходят без нашего участия. Во всем остальном мы умудряемся как-то подгадить. В смерти величайшая мудрость. Сколько бы ты ни был генсеком, ты не купишь себе бессмертия. Мы должны быть благодарны смерти, что она проводит такую уравниловку. После нее вступит в свои права история, которая кому-то в порядке исключения продлит жизнь. Если говорить об актерах, исполнителях, то очень немногим и не нехотя.